Эпилог. Корундов дал подробные показания. Предположения Дегтярева оказались верными. Для начала прояснилась давняя ситуация с конвертом. «Понимаете», — чистил Андрей, — «этот Коротков подлец и идиот». «Да, честно признаю. Я просил его въехать в кафе. Но мы договаривались, что грузовик врежется в ту стену, где расположены служебные помещения, там стоят бочки с отбросами». Никто не должен был пострадать. Я не планировал ни смерть жены Люси, ни кончину крохотной Зоечки. А шофер перепутал, влетел в окно не справа, а слева. Поймите, это трагическая случайность. И потом он начал шантажировать меня. Приехал ко мне домой, представляете? Открываю дверь, а мерзавец стоит и орет. «Гони еще бабки, иначе все расскажу следователю». «Откуда же он узнал ваш адрес?» — спросил полковник. «Вы ведь не давали ему визитку?» Корундов схватился за голову. Такая глупость вышла. Когда я платил идиоту за въезд в одуванчик, положил деньги в конверт из-под письма, которое Люсе прислала подруга. Там, естественно, имелся адрес. Представляете последствия моей оплошности? Я до сих пор не понимаю, как такое могло произойти. Почему я не заметил что взял не новый конверт. Не понимаю». «На всё Божья воля», — вздохнул атеист Дегтярёв. «Иногда Господь делает так, чтобы преступника разоблачили. Я сталкивался с подобными абсолютно необъяснимыми событиями». «Значит, вы после удачно выполненного убийства успокоились, и тут является Коротков». «Дурак!» — завопил Андрей. «Он пугал меня милицией. Я попытался втолковать кретину». Мы в одной связке, надо молчать. Но он словно с цепи сорвался. Давай деньги и точка. Неси доллары, да побольше. Меня сегодня после обеда ждут в ментовке. Я им все и расскажу. Впервые я встретил человека, у которого жадность затмила страх перед арестом. Коротков лишился разума. И себя бы погубил, и меня. Я действовал исключительно в целях самообороны. А конфеты поинтересовался полковник. «Зачем вы отправили их в Вере Павловне? Думали, попьет чайку со сладким и навсегда забудет, как к ней приходил бородатый усатый. Только про ее диабет вы не знали». «Она с квартиры съехала!» завизжал Корундов. «Вообще исчезла!» Потом художник спохватился, замолчал и, обретя спокойствие, ответил. «Какой шоколадный набор? Первый раз о нем слышу». «Почему вы уверены, что был именно шоколадный набор?» Живо спросил Александр Михайлович. «Я сказал, конфеты. Это могли быть карамельки, мармелад, зефир. Просто кулек, а не коробка». Вот таким образом шел допрос. В конце концов, все предположения полковника подтвердились. Выяснилось, и каким образом в это дело вмешали меня. Дегтярев вновь оказался прав. Корондов взял в долг большую сумму у своей бывшей жены Дины. Она живет тем, что ссуживает людям деньги под проценты, и для того, кто когда-то был ее мужем, не собиралась делать исключения. Вовремя вернуть сумму Андрей не смог. Дина начала преследовать бывшего супруга, вцепилась в него мертвой хваткой, ходила с ним по тусовкам и даже используя свои многочисленные связи, устроила корундовую презентацию его жуткой картины. Ясно, почему старалась бывшая жена хотела продать полотно и вернуть свои средства. Вот только Дина ничего не понимает в искусстве, а Корундов всю жизнь жил за чужой счет, эксплуатировал Леокадию, сам не зарабатывал. Кстати, еще в те годы, когда он носил имя Андрон Яценко, этот тип считал себя великим художником и уже тогда брал деньги в долг, а потом бегал от кредиторов. После смерти Леокадии материальное положение Андрона сильно ухудшилось, На него начали охоту те, кому он был должен. Желая скрыться от взаимодавцев, Прохиндей прикинулся жертвой пожара, приобрел паспорт на имя Андрея Корундова и попытался снова жить за чужой счет. Ему, хаму, наглецу и убийце удалось в свое время подчинить себе Акадию, заставить ее плясать под свою дудку, с другими этот номер не проходил. Андрей правда женился на Дине, Но та быстро разобралась, что к чему. Выгнала муженька в садовый домик и потребовала возврата всех денег, которые он потратил. Сумма оказалась очень большой. Дина наложила лапу на картину, и тут она случайно встретилась с Леней Вяльцевым, который предложил Теме неудачный дизайн дома. Леня начал жаловаться на жизнь, ругать богачей, которые вечно всем недовольны. Заказали проект, а потом не приняли работу упомянул вскользь имя Дарьи Васильевой. Дина вспомнила, что читала о бывшей однокурснице в газетах. Вот так и родился план. Дашу позовут на презентацию, скажут, что Дина — двоюродная сестра Андрея. Корундов закрутит с ней роман. Если дружба сразу не сложится, организаторы шоу подожгут садовый домик и вынудят богатую бабу пригласить к себе несчастного погорельца. Что им и удалось — Из глупой Дарьи можно выкачать столько денег. Она всему поверила и совершенно спокойно впустила в дом Андрея, а как иначе, он близкий родственник ее студенческой подруги. Все должно было завершиться свадьбой. Только Дина не знала о собственных планах Андрея, а тот хотел навсегда избавиться от цепкой бывшей жены и поэтому начал атаку на Юлию. Андрей намеревался заставить дочь переписать на него жилплощадь, Затем быстро продать трёшку, снова поменять паспорт и исчезнуть, оставив всех с носом. Папочка не уточнил, какую судьбу он уготовил дочери. Но его план сорвался. Юля оказала сопротивление и даже наняла Дегтярева. А потом её больное сердце не выдержало стресса, и Корундов остался у разбитого корыта. Зато в Ложкине всё катилось как по маслу. Андрей стал почти своим давал советы по ремонту, но ему мешала Дина, грубая, хамоватая, авторитарная. Она от всей души, почти не скрываясь, ненавидела Дашу. За что? А за всё. У госпожи Васильевой имелось то, чего лишена Емельянова. Дети, уютный дом, хорошая семья. С одной стороны, Дина хотела иметь под рукой щедрую скатерть-самобранку, с другой — бесилась при одной мысли о ней — «Вот почему она так нахамила тебе на презентации и стала буквально засовывать тебе в рот тарталетку с салатом», — вздохнул полковник. «С Диной и Корондовым я больше не общалась, и как сложилась их дальнейшая жизнь, не знаю. Емельянову нельзя ни в чём обвинить. Давать деньги в долг не запрещено. План в отношении меня не был криминальным. Дина просто хотела счастья бывшему мужу и однокурснице. Всё. С точки зрения закона...» Мадам бела, как свежевыпавший снег. Андрею Корондову можно вменить в вину только проживание по чужим документам, но большой срок за такое не дают. А еще художник попал под амнистию и был освобожден в зале суда. Убийство Люси и Зои доказать невозможно, нет улик. Останки несчастной Фатимы, полакомившейся отравленными конфетами, давно превратились в прах. Умерла или Леокадия. А Юлия, Погибла от инфаркта. Виновных нет. Вернее, есть. Но доказать причастность Андрея к этим преступлениям нельзя. Корундов растворился на просторах России, где он никому не ведомо. Рита продала квартиру Юлии, подвал замуровали. Думаю, новые владельцы и не представляют, какие трагедии разыгрывались в самой обычной московской трёшке. Полина Жукова поменяла место жительства. Её тоже никак не наказали. В Уголовном кодексе не предусмотрено статьи за подлость. Я не знаю, куда делась медсестра и какова судьба её брата Саши. Вот Таисии я позвонила. И когда та взяла трубку, воскликнула. «Знаешь, я, конечно, дура. Сейчас вспомнила, как в день презентации отвратительного полотна «Русь великая» ко мне в туалете подошла дама и бросила вскользь фразу. «Бедный Андрюша!» Говорит, он мечтал избавиться от своей напористой жёнушки, и сумел развестись, но Дина-то его не бросила. Мне бы обратить внимание на ее слова, понять, что Корундов и Дина ранее были супружеской парой. Может, тогда бы я не стала выполнять твою просьбу, не поехала в глухого спасать несчастного погорельца. Но почему то решила участвовать в обмане? Как ты могла? «Я хотела помочь Андрюше», — ответила Тася. «Он не понят и людьми гений». «Удивительный человек, тонкий, ранимый, нежный. Мой долг подставить ему плечо». Я недослушала Волкову и бесцеремонно отсоединилась. Увы, очень часто из благих побуждений люди делают редкостные гадости. В начале июля к нам вместе с Шарпеем Ричардом приехал Артур Пищиков. «Что это с хучем?» — изумился приятель, разглядывая мопса. «Он не болен? Очень странно выглядит». Попа худая, грудь большая и ходит боком. «Эй, Ричи, сиди с папой!» «Не кричи на пса!» — вздохнула я. «У нас безопасно. Пусть носится по дому!» «Безопасно для кого?» — засмеялся Артурчик. «Ричи — настоящий разбойник. Везде пролезет. Моргнуть не успеешь, как что-нибудь слопает. Вчера сожрала у меня всю подшивку газеты «Жизнь». «Убил архив!» «Он просто еще маленький!» — пояснила Маня. А Хуч ходит боком потому, что у него центр тяжести сместился. Мопса протащили по всем врачам. Вердикт — здоровее не бывает. Все ветеринары только руками разводят, а на пузе у него какое-то раздражение появилось. «Эх, жаль, крем закончился», — подала голос Ирка. «Какой?» — спросила Маня. «Дарья Ивановна велела им мопсу живот мазать», — Зачистила домработница. «У него раздражение и раньше было». «А это средство такое хорошее!» «Правда, подействовало не сразу. Я две упаковки извела. А сейчас оно закончилось, и кожа снова шелушится». «Ты использовала какую-то мазь?» — насторожилась Машка. «Почему мне не сказала?» «Так Дарья Ивановна велела». Ирка мигом свалила на меня ответственность. «Мусечка не ветеринар. Она могла посоветовать совсем не то средство», твердо заявила Машка. «Погоди, Манюня», — улыбнулся Пищиков. «Думаю, Дашута ничего плохого не сделала». Один раз она перепутала пузырьки, жила зайка, и налила мне на порез не перекись оборный спирт. «Ерунда!» — защищал меня журналист. Я с благодарностью посмотрела на Артурчика. Завтра же, чтобы сделать ему приятное, оформлю годовую подписку на газету «Жизнь». «Жаль, мы не знаем, чем мазали хуча», — вздохнула Маня. «Это почему?» — заорала Ирка. «Вот банка. Я из помойки вынула». «Франция», — констатировала Маня, вертя упаковку. «Крем для тела». «Вот видишь», — обрадовался Артур. «Ничего особенного. Гормонов там нет». «Попа-грудь», — читала девочка вслух текст на банке. «Уникальная разработка. Втирайте каждый день небольшое количество средства в бедра, живот и ягодицы. Через две недели ваш бюст прибавит как минимум два размера. «Это что?» «Где?» — заорала Зайка и выхватила у Маруськи баночку. «Откуда взяли?» «На телестудии только и разговоров о нем. Наши тетки записываются на новинку. Откуда она у нас? Почему ею мопса мазали? Зачем ему шикарный бюст?» «А как же жир перетекает?» — заинтересовалась Маня. «У Дари ванны взяла», — переорала ее Ирка. «В ванной стояло две штуки». Она мне велела им хуча мазать. Зайка стала медленно разворачиваться в мою сторону. Понимая, что сейчас разгорится невероятный скандал, я, опустив уши и поджав хвост, кинулась вон на столовой. Так вот, почему хучик приобрел большой объем в верхней части тела. Невероятно, но крем действует. Надеюсь, что мопсу не придется всю жизнь передвигаться боком. Хотя хитрые производители... Как правило, не делают ничего вечного. Если перестать пользоваться средством, жир, наверное, вновь стечёт в попу. Влетев в свою спальню, я быстро закрыла дверь и рухнула на кровать. Слава богу, теперь есть ответы на все вопросы. Хотя нет, мне так и не удалось узнать, что сказал собаке пассажир Сергей, почему офицер счёл его высказывание оскорбительным для четвероногого сотрудника и вызвал патруль. Ни одной догадки в моей голове нет. Надеюсь, Дегтярев сменит гнев на милость и сообщит всё-таки отгадку. И вдруг прямо под собой я услышала шорох. «Кто там?» — подскочила я. вылезая немедленно немедленно!» Из-под кровати выполз Ричард, в зубах Шарпе держал баночку. «Дай сюда!» — испугалась я. «Что ты нашёл?» Пёс покорно выплюнул яркую упаковку. «Кома-мао!» Каким образом средство для улучшения памяти очутилось в моей спальне? Думаю, на этот вопрос мне не найти ответа. Ричард начал скулить, я погладила его по голове. Молодец, ты настоящий пёс журналиста, умеешь нарыть нужное. Знаешь, у нас полно сгинувших без следа вещей. Я сама где-то посеяла новый детектив Устиновый. Кеша давно не видел правый ботинок из пары к смокингу. Зайка на медне орала, не найдя купальник розового цвета. Давай, Речи, вперёд! Ищи!» Шарпей взвизгнул и понесся в коридор. Я вытянулась на кровати. Ни за что не верну Кома-Мау полковнику. Вдруг пилюли окажутся столь же действенными, как крем-попа-грудь, и Александр Михайлович припомнит кучу вещей. Ну, например, то, что я обещала ему бросить курить. Впрочем, может быть и иной эффект. Полковник станет полосатым, как тигр, чьи когти входят в состав Кома-Мао. Или у него появится копыта, как у антилопы. Ещё хуже будет, если он приобретёт привычки скунца. Из груди вырвался смешок. «Вот ты где!» — закричала зайка. «Спряталась и ржет. Тут плакать надо! Извели на мопсы крем, который мне жизненно необходим! Зачем хучу бюст?» Я постаралась навесить на лицо серьёзное выражение, но ничего не получилось. Шикарная грудь мопсу ни к чему. В этом Ольга совершенно права. Но в другом она ошибается. Плакать нельзя ни по какому поводу. В любой ситуации нужно искать смешное. Нельзя терять чувство юмора. «Ты слышишь?» — затрясла меня зайка. «Нет, просто кошмар!» «А что это на столе?» «Сигареты», — призналась я. Заюшка схватила пачку. «Безобразие! Неужели нельзя избавиться от пагубной привычки?» ты убиваешь себя. Я не дам тебе подрывать свое здоровье». На маникюренные пальчики зайки смяли сигареты, я вздохнула. Ольга права. «Необходимо бороться с курением, пьянством и прочими нехорошими пристрастиями. Но вот вопрос. После победы над своими пороками, что делать с пленными?»